хотя его царское величество, говорится в приговоре, в своем письме из СПА 10 июля 1717 года обещал ему прощение в побеге, если добровольно возвратиться, и потом 3 февраля в столовой палате повторил свое обещание, но с ясным выговором, ежели он все то, что противное делал или умышлял, и всех сообщников без всякой утайки объявит. Иначе обещанное прощение не будет в прощении. В ответном же письме своем царевич отвечал весьма неправдиво и утаил бунтованный, с давних лет задуманный против отца и государя подыск и прозыскивание к престолу даже при жизни родителя, имел надежду на чернь, и желал отцу и государю своему скорой кончины. Из собственноручного письма его от 22 июня явно, что он не хотел получить наследство по кончине отца прямою и от Бога определенную дорогою, а намерен был овладеть престолом через бунтовщиков, через чужестранную цесарскую помощь и иноземные войска, с разорением всего государства при животе государя-отца своего. Весь свой умысел и многих согласных с ним людей таил до последнего розыска и явного обличения в намерении привести в исполнение богомерзкое дело против государя-отца своего при первом удобном случае. В этом приговоре очень ясно выразилась полнейшая натяжка в ущерб истине. Напрасно Петр Андреевич упомянул в приговоре о всем известном тогда царском письме из СПА. Так как в этом письме было обещано прощение безусловно, независимо от каких бы то ни было обстоятельств, кроме возвращения в Отечество, и только поверив этому обещанию, царевич воротился. Точно так же фальшиво раздутый и бунтованный замысел царевича его обращение к чужестранной помощи с разорением своего отечества, весь этот бунтованный замысел состоял только в желании укрыться от тиранства отца, правда выразившимся в побеге, но без всякого обращения к чужой вооруженной помощи. Выслушав заявление графа Толстого о невозможности царевичу по болезненному состоянию явиться в сенат для выслушания решения, Верховный суд для объявления приговора ему в камере выбрал из среды своей особых уполномоченных в лице светлейшего князя канцлера графа Гаврила Ивановича Головкина, графа Петра Андреевича и капитана Румянцева. При входе уполномоченных в камеру царевич, собрав последние силы, встал и на ногах выслушал решение. От чрезмерной ли боли и крайнего напряжения при вставании, и потом стояние во время медленного чтения многословного приговора или от испуга и потрясения при известии о назначенной ему смертной казни, но царевич мертвенно побледнел, зашатался и упал бы, если бы услужливые руки Петра Андреевича и Румянцева не поддержали его и заботливо не уложили бы в постель. Исполнив поручение, и, приказав лекарю заботиться о больном, уполномоченные из крепости прямо отправились к государю с докладом о благополучном и желаемом окончании следствия и суда. Действительно ли содержание приговора поразило ум царевича, об этом никто не знал. Вероятно, не сознавал он сам. Но, во всяком случае, трудно предполагать смертельного последствия. Ряд нещадных пыток мог достаточно подготовить к испугу и потрясению, да и вся жизнь теперь не могла не казаться ему тяжелую, нескончаемо мучительную цепью. Пришел духовник для последнего примиряющего напутствия в другой мир. Царевич, отличавшийся и в счастливые годы глубокой религиозностью ни по одной формальной стороне, набожно совершил исповедь и с благоговением принял святые дары в очищение и отпущение всех вольных и невольных прегрешений. С этого момента никто и ничто, даже и любовь к Фросе и ребенку, не привязывала его к жизни. «Без меня им будет лучше, будут счастливее», — подумалось ему.